Глава десятая «Почему ты такой спокойный? Ты что, ничего не собираешься предпринять? За тобой же придет демон через неделю! Разве тебе не нужно готовиться? Не нужно делать хоть что-то?» — бормотала Хлоя, расхаживая по комнате. Похоже, новость о том, что мое имя было произнесено второй раз, сильно ее тревожила. «Хлоя, я очень рад, что ты за меня беспокоишься. Но не стоит». «Как не стоит?» «Если ты весь день сидишь в этой позе медитации и ничего не делаешь?» «Хлоя!» — все так же спокойно, но чуть более твердо сказал я. «Я предполагал, что так будет. И в этот раз у меня была не неделя, а целый год подготовки». «Что?» Девочка сбилась с шага и едва не упала, запнувшись от собственной ноги. «Но когда? Как? Тот склад же снесли!» «Склад снесли, так что я нашел другое место». Оно дальше, но так даже лучше. Девочка удивленно округлила глаза. — И что важнее, почему ты мне об этом не говорил? Я думал, мы друзья. — Не говорил, потому что знал, что ты напросишься и будешь мешать, — вздохнул я. В такие моменты я уже не уверен, какая Хлоя мне нравится больше, старая или новая. Та, что меня дразнит, или та, которая лезет в чужие дела. Но хотя бы язык за зубами она держать умеет, этого не отнять конечно буду и вообще я могу помочь нисколько не сомневаюсь сегодня ты мне покажешь свое новое логово думаю будет лучше если ты не станешь в это лезть покачал я головой еще как буду я не брошу своего друга драться с демоном одного заявила хлоя я устало вздохнул покачал головой а затем вернулся к медитации пусть она и не дает такого же эффекта что и раньше Я не пренебрегал ей. Это очищает голову от лишних мыслей и позволяет здраво обдумать положение дел. У меня снова неделя. Но в этот раз я на порядок лучше подготовлен, и мне действительно нет необходимости торопиться. Все уже готово. Осталось внести последние штрихи в общий план. Хлоя все-таки увязалась со мной, и я даже не стал ее отговаривать. Почему? Почему? Удивительно, но мне порой хочется поделиться с кем-нибудь, что у меня внутри, через что я прошел и кем был на самом деле. Хлоя не выдала меня, показала, что ей можно доверять, и в итоге через какое-то время я рассказал ей о двух столетиях ада. Не вдаваясь в подробности, конечно. Вряд ли девятилетний ребенок, готов к подобного рода откровениям, важен сам факт, что у меня есть человек, с кем я смог этим поделиться. быть. Собой, а не тем, кого изображал большую часть времени. Поэтому я и хотел показать ей, что именно сделал, пусть она в полной мере и не оценит гениальность. Путь был долгим и тяжелым, глубоко в лес. Я, благодаря каждодневным тренировкам и тому, что создал сосредоточие в прошлом, значительно превысил свои обычные возможности. Поэтому путь для меня был гораздо легче, чем для Хлои. Но стоит отдать девчонке должное. Она не ныла, даже когда под конец пути почти варилась с ног. «Сюда», — сказал я, указав на маленькую расселину между корнями столетнего дерева. «Туда?» «Да. Надеюсь, ты пролезешь». И, не дожидаясь ее ответа, с довольной усмешкой полез внутрь. Взрослый человек сюда не пролез бы, но для меня это было сущим пустяком. Хлоя помялась пару минут снаружи, но все-таки полезла следом. К тому моменту, как она спустилась, я уже успел пройти вглубь пещеры и зажечь лампу. Прошу в мое маленькое демоническое логово, не смог удержаться я от шутки. Хотя, смотря на окружение, шуткой это уже не выглядело. Все стены были покрыты магическими письменами на языке демонов, на полу имелось несколько кругов. Увидеть такое матушка, у нее бы сердце от ужаса прихватило. Убежище настоящего культиста или адепта демонической секты. Но что поделать, я был вынужден бить врага его же оружием. «Ничего себе!» — охнула девочка, оглядывая пещеру. «Как ты нашел это место?» «Случайно», — пожал я плечами. «Когда я еще не выжег меридианы, то искал место для медитации. В городе собирать энергию не вариант, там и так хватает практика в первого шага» и те, кто выше, частенько по пути в столицу заглядывают. Так что я искал уединенное место, где была бы энергия спирали, и случайно нашел это слабенькое место силы». «Тут место силы? Правда? Да, и если будешь тут медитировать, то у тебя неплохие шансы в скором времени создать свое собственное сосредоточие». девять, думаю, за год, если не будет отлынивать, она сможет создать сосредоточие» а с моим наставничеством и того быстрее. Но я пока не решил, нужно ли помогать. Учитель говорил, что к этому нужно относиться со всей ответственностью, ведь с неосторожными словами или действиями я рискую сбить ученика с пути. Поторопившись, взвалив на нее больше, чем требуется, я рискую вызвать девиацию силы в теле, если уровень энергии превысит уровень ее контроля. С такими вещами лучше не торопиться, Пусть все идет своим чередом. Но эти письмена выглядят жутко. Это кровь, кивнул я. Но не волнуйся, нечеловеческая. Я охотился на зверей, ставил ловушки. Понятно. И все же письмена завораживали Хлою. Она ходила от одной схемы к другой, внимательно рассматривая каждую. А что именно тут написано? Вот этот круг, а также вон тот и тот должен сдерживать демоническую энергию внутри общей конструкции, ответил я, но увидел, что девочка не очень поняла. Это маскировка. Чтобы тут не произошло сигнальные артефакты в городе, этого не почувствуют. А те, что внутри, скажем так, это то, что поможет в дальнейшем. Пещера была не очень большой, где-то полсотни моих шагов в длину и два десятка в ширину. Форма вытянутая, но не прямая а немного изогнутая. За месяцы, что я тут обосновался, успел неплохо обустроить все под себя. И зону для медитации организовал, и даже лежанку соорудил, чтоб, если что, оставаться ночевать. Организовал рабочее место, но пока что были проблемы с покупкой бумаги и чернил. Родители мне денег не доверяли, предпочитая покупать то, что я прошу, самостоятельно. И все же кое-что я сюда из бумаг принес» нам нужно вернуться к утру а у меня еще много дел так что спрячься вон там прятаться зачем не поняла хлоя затем что я собираюсь призвать демона и будет лучше если он тебя не увидит ох давай давай убедившись что девочка укрылась за камнем и ее почти не видно в точке призыва я начал подготовку зажег свечи закончил схему призыва и главное Воспользовался камнем душ демона-привратника. Без него вытащить демона воплоти на эту сторону было бы невозможно. Единственное, что расстраивало, это потратит очень много энергии из камня. Скорее всего, несколько использований, и он просто рассыплется, но через шесть дней по мою душу придет другой привратник. Последнее, нужно было написать имя демона. Это дарует определенную власть над ним но чем сильнее демон, тем сложнее использовать этот трюк. Рамуил, если бы я вписал его имя в круг, лишь посмеялся бы, а камень разрушился. Экакок — пожиратель камней. Что ж, приступим. Без собственной спиральной энергии было сложно активировать подобные конструкции. В прошлый раз я использовал кровь как катализатор. Теперь у меня была душа демона, и я использовал ее энергию. Схема засияла, но первые секунды ничего не происходило. Прошло порядка минуты, прежде чем в самом центре открылся портал, из которого буквально вылетел уродливый мелкий толстый демон. Маленькая рогатая голова, крупная пузо и вместе с этим маленькие тонкие ножки, едва способные поддерживать тушу. А вот руки были длинными, но такими же худыми, как ноги. Вылетев, демон врезался в окружающую схему барьер и тут же отпрянул обожженный им. Камень при этом мигнул алым, говоря, что потратил какую-то часть имеющейся энергии. — Что? Где я? — завопил он на демоническом, в ужасе бросился снова, но вновь налетел на барьер. а А-а-а! Что это? — Ну, привет, Экакок, — улыбнулся я, присаживаясь по ту сторону барьера. Давно не виделись. Человеческий ребенок? Кто ты? Что происходит? Откуда ты меня знаешь? Успокойся. Немедленно выпусти меня, иначе я полакомлюсь твоими глазами. Ты хоть представляешь, кого ты вызвал? Я один из ужасающих демонов двенадцатого витка, и если ты мальчик на побегушках у Ютатоса, выносишь его горшок по ночам, Убираешь кузню, драешь кухню и приносишь выпивку. Каждый демон пинает тебя под зад и смотрит, как ты катаешься по полу как мячик. Откуда ты это знаешь? О, я много чего знаю о тебе. Зловеще ухмыльнулся я. Не смотри на мой облик, он обманчив. Хорошо. Что тебе нужно? Экокок был не глуп, труслив, злопамятен, но не глуп. «Зергул, ты принесешь мне его?» «Что? Нет, нет, нет, нет, ты спятил! Откуда ты знаешь об этом мече? Ютатос хранит его в надежном месте, не даже если я смогу туда проникнуть!» «Да брось, кому ты это рассказываешь?» — рассмеялся я. с большую часть дня пьет, изредка разжигая кузницу. Зергул валяется на дне его сундука и сильно сомневаюсь, что он вообще его открывает. Я понятия не имею, откуда человеческому ребенку такое известно, но нет, ни за что. Меня прикончат, если пропажу обнаружат. — Если ты мне его не принесешь, то я тебя прикончу. Видишь это? — спросил я, указывая на круг, идущий за барьером. — Понимаешь, что это? Демон дернул кривым ртом, забегал глазами по кругу, и в них отразилось понимание. — Ты не посмеешь! Меня, меня будут искать. Кто? Ютатос. Он найдет нового, решив, что ты сбежал или что тебя кто-то прихлопнул. Никому не будет дела до такого ничтожества, как ты. Ты это знаешь, я это знаю. Так что у тебя лишь один путь остаться в живых: принести мне зергул». Нет, я не могу. Хорошо. Я отправлю тебя назад и дам время равное. Я изобразил задумчивость. Взял миску и положил в нее спиральное благовоние. Поджег его, отложил и повернулся к демону. Одного спирального благовония. Когда оно догорит, я призову тебя снова. Принесешь зергул, и я отправлю тебя назад. Нет, и ты умрешь. Выбор за тобой. Не дав демону возразить, я активировал схему, и под ним открылся портал в ад, возвращая его на двенадцатый виток. — Все закончилось? — осторожно спросила Хлоя, выходя из своего укрытия. — Почему ты его не убил? И о чем вы говорили? — Он полезнее живым, — улыбнулся я. — Неужели я и впрямь видела настоящего демона? — Ты в прошлый раз видела, — пожал я плечами. — Тогда я слишком испугалась, — надула она губки. — А сейчас я могла спокойно его разглядеть. Но он... Какой-то маленький и не очень-то и страшный. Он прислужник. Мелкий, слабый демоненок, который прислуживает более сильным. Но не обманывайся. Не будь барьера, он нас бы прикончил. С ним у меня было бы куда больше проблем, чем с демоном-привратником. Столкнись мы в бою. Думаю, он сравним по силам с восьмой ступенью. И что теперь? Что теперь? Хм, подождем немного. Он скоро должен вернуться. Спиральные благовония догорели, но я все-таки дал немного времени мелкому демону на то, чтобы принести мне меч, ну или чтобы подготовиться к грядущей смерти. «Ладно, я устал. Прячься», — сказал я Хлое, и та незамедлительно спряталась в то же место, а я повторил призыв. Вспышка, и демона выбросило в наш мир, и я едва сдержал довольную ухмылку, когда увидел в его руках зергул. Знал, что он принесет оружие. Этот мелкий демон слишком любит свою шкуру, и я это знал. Хорошая работа, Экакок. Рано радуешься, человек. Тебе не будет никакого толку от этого меча, фыркнул демон и продемонстрировал кривую усмешку. Не знаю, кто ты. Но этот меч не сможет использовать такой, как ты. Не переживай об этом. Демон прижал клинок к груди и смотрел на меня недоверчивым взглядом. Какие гарантии, что ты меня не убьешь, если я его тебе отдам? Никаких. Я улыбался, сложив руки за спиной и с насмешкой наблюдал за страхом этого демона. Издеваешься? Разве ты не должен, ну, не знаю, убеждать меня? «С чего бы? Ты и так принес мне то, что я хотел. Я могу убить тебя в любой момент. Это ты должен убеждать меня, Экокок!» а <org> <battery> «Начинай!» «Да кто ты вообще такой?» «Не очень похоже на мольбы», — покачал я головой. «Ты даже не стараешься, Экокок!» «Я не стану унижаться! Хватит! Довольно с меня! Если уж мне суждено сдохнуть, то я хотя бы сделаю это с достоинством!» хочешь убить меня вперед либо скажи чего еще тебе нужно пока не знаю почесал я подбородок но обязательно придумаю и ты подумай в следующий раз я жду от тебя подарок и постарайся чтобы он меня порадовал демон зарычал оскалил острые немного поломанные зубы но это меня не впечатлило я не понаслышке знал какое место он занимает в иерархии двенадцатого витка лишь чуть выше чем приговоренные «Положи меч на край ограничивающей печати, а сам отступи. Я отправлю тебя назад. Но помни, я могу вытащить тебя сюда в любой момент». Все еще сердито скались, Экокок выполнил приказ, хоть и ожидал, что в любой момент активирую печать аннигиляции, но я действительно не собирался его убивать. И вскоре демона выбросило обратно на двенадцатый видок. «И ты вновь его не убил?» Я вскинул левую бровь и, обернувшись, посмотрел на Хлою. «Вот уж не ожидал от тебя такой кровожадности!» «Но он ведь демон! Враг!» «В какой-то мере», — согласился я. «Но его смерть ничего мне не даст. Да и, как ни странно, я потрачу гораздо больше энергии из камня, пытаясь его убить, чем вернув назад». «Правда?» «Да». «Первый призыв самый энергозатратный. Я разрываю ткань реальности» и после этого остается что-то вроде прохода, который облегчает новые призывы. Он довольно быстро срастется, так что уже завтра его не будет. Звучит сложно. А что за меч? Зергул. Улыбаясь, как кот наевшийся сметаны, я шагнул внутрь печати и взял оружие в руки, вытащил его из ножен и залюбовался янтарным основанием и черным клинком. «Красивый. Это руны?» «Ага». Они самые. Ого! Значит, это особенный меч? Да, он почти живой. Это как? Увидишь. Все с той же довольной улыбкой я прошел к сколоченному из хлама столику и положил его на предварительно заготовленный лист бумаги с очередной магической конструкцией, состоящей из двух кругов. На первом лежал меч, на второй я положил камень души демона ах и воль а такую манай в и с последними словами порезал себе палец кинжалом пролил несколько капель на янтарную основу ох меч впитал кровь и одновременно с этим камень с душой стал пульсировать а линии на бумаге светиться алым светом в конечном итоге клинок задрожал а камень с душой рассыпался в пыль заставив девочку рядом изумленно ахнуть. Бумага загорелась, не выдержав потока энергии, но это было неважно. Дело сделано. Зергул теперь принадлежит мне. Жаль, что Э.К. не видит этого. Он бы, скорее всего, вопил «Откуда ты знаешь заклинание привязки? Его знал только Ютатос!» Ютатос изготовил меч для Мар-Эй, матери Юл. По рассказам старого кузнеца, Она была настоящим мастером меча. Это оружие он собирался передать Юл, но Рамуил запретил той носить нечто подобное. И тогда Ютатас отдал его мне, чтобы я оберегал его единственную дочь. Мы с ним не всегда ладили, но нас объединяло одно. Мы оба любили Юл. Учитывая историю этого меча, мне было неприятно от того, каким образом я получил его в этот раз, но видит дух спирали, Сейчас он мне намного нужнее, чем Ютатасу. Эх, кто ж знал, что так выйдет. Я планировал ближайшие пару лет провести в мире и спокойствии, занимаясь тренировками и просто наслаждаясь мирными деньками. А после того, как мне бы стукнуло десять и тело было бы готово к возвышению, я бы начал по-настоящему готовиться. Камень. Он рассыпался. И как же ты теперь будешь создавать демоническое сосредоточие? «Через шесть дней я получу новый, а с этим я провел по интарному основанию. У меня не должно возникнуть никаких проблем с демоном». «Уверен?» — с сомнением уточнила Хлоя. «Более чем». Я отошел, едва заметно взмахнул пальцем, и меч ожил. Он поднялся в воздух и, сделав круг по пещере, юркнул в ножны, что я повесил себе на спину. «Можешь даже не сомневаться».